Борман сразу же полез за блокнотиком, маленьким и потрёпанным от частого вытаскивания из кармана. Он заносил туда каждое слово, которое произносил фюрер. «Писать Хорти надо так», — начал фюрер. «Ваше Высочество, я начинаю операцию против сербских путчистов». Югославия исчезнет с карты мира. Если вас волнует судьба венгров, населяющих районы Суботицы и Нового Сада, если вы хотите получить выход к Адриатике через Хорватию, которая будет создана под нашим протекторатом, ваше правительство обязано категорически и недвусмысленно определить свою позицию в течение ближайших суток. «Это я подпишу. Я готов подписывать только то, что формулирует проблема открыто и принципиально. Добавьте одну-две фразы о том, что нация не простит ему колебаний, если югославы вырежут венгров так, как они это делают сейчас с несчастными немцами». «Но при здесь выход к Адриатике, мой фюрер?» спросил Рибентроп: «Блистательный и честный стиль вашего письма может диссонировать с утопизмом, заложенным в адриатическом варианте». Хорти был контр-адмиралом в австро-венгерской армии, поморщился Гитлер. Он передавал флот Габсбургов Антанти. Он сохранил за собой адмиральский титул недовольствуясь высшим званием регента. Он мечтает о море, рибентроп Это личное. А повод бороться за личное — судьба венгров, которые сейчас в опасности, которых травят и бьют славяне. рибентроп Вейзенмайеру Строго секретно. Срочно организуйте материалы о притеснениях, проводимых режимом Симовича против венгерского нацменьшинства в районах Субботицы и Нового Сада. Примите все меры для того, чтобы материал выглядел убедительно. Срочно выслать мне и одновременно через венгерского консула отправить в Будапешт на имя Хорти и и премьера Теллики, Хайль Гитлер. Вейзенмайер вызвал Фохте. «Немедленно свяжитесь с венгерским консулом», — попросил он. «Подключите к нему Дица или Штирлица, и пусть они срочно съездят в новый сад. Попросите Дица связаться с нашими людьми из культурбунда, живущими в венгерских районах». Пусть они организуют материалы о зверствах сербов против венгерского национального меньшинства. Это надо сделать немедленно. А завтра пусть Штирлиц или диц пригласят венгра и свозят его в новый сад. Не больше дня на всю операцию. Ясно? Дитс позвонил в новый сад и поговорил с Гербертом Штаубе работавшим окантовщиком гобеленов. Разговор их был странным и касался вопросов, связанных с закупкой поделок, производимых венгерскими мастерами, резчиками по дереву, если, впрочем, таковые еще имеются. Это был код, известный всем резидентам шефа всеюгославского культурбунда Янка Зеппа Лондон Форин Офис Ша имел сегодня беседу с доверенным лицом графа Телеки, профессором Джулой Нимиди Тот утверждал, что премьер противится пристегиванию Венгрии к югославскому конфликту